а потом была покрытая серыми дюнами равнина. Дюны, освещенные безрадостным бордовым светом, тянулись до самого горизонта однообразной чередой. Он, представленный менее чем голосом, присутствовал там, среди дюн, на правах чуть более плотного, чем ничто, промежутка между песчинками. Иного слова не подобрал бы и сам лак хакалара, ибо только слово «присутствовать» подходит для описания жизни без тела, жизни без времени. И так навсегда, в исключающем малейшие подозрения об ошибке ужасе, догадался Лараф. Довольно скоро гнор Лакха Каалара пришел в себя в теле варанского гнора Лакхи -каалары. Возможно, у души нет обоняния, но неким подобием обоняния души Лакха ощущал, в его настоящем теле дурно пахнет. Как в комнате, где переночевала равнодушное к каждодневному мутью многодетное семейство. Впрочем, Лакха быстро выбросил из головы все, что касалось требований обоняния. Сейчас у него были более насущные задачи. Например, еще 10 коротких колоколов, и кто-нибудь из парарценцев, пялящихся на нить птицу, может запросто сойти с ума. Страшно это было зрелище. Воглом покраснел, как вареный рак. Вены на его лбу вспучились, волосы встали дыбом, но он продолжал смотреть на столистую змейку, вибрирующую перед глазами. Иогала выглядел не лучше. Его тело трясла лихорадка, а из глаз по упитанным щекам текли луковые слезы. Убедившись в том, что еще минуту-другую парарценцы скорее всего, протянут, Лакха быстро подскочил к глиняному телу и, живо подобрав валявшийся на полу церемониальный меч, отсек глиняному уроду, которым не далее, как полчаса назад являлся, голову, а затем правую и левую руки по очереди. И вонзил меч в деревянный живот таким образом, несомненно, побежденному соискателю должности гнора. Затем он раздавил говорящую раковину, как следует раскрошив осколки каблуком, потянулся всем телом, молодецкий похрустел косточками. Потом подошел к стальной пиявке и, как следует примерившись, рубанул по ней мечом, и все закончилось. «Более сильного противника мне не приходилось встречать никогда в жизни», заявил Лакха, когда Ваглум и Иогала наконец-то вернулись. «Неужели обошлось?» не веря глазам своим, спросил Иогала. Полчаса назад он был уверен, эрхагнорад Лакхи Калары подошел к концу. «Ни на миг не сомневался, что победа достанется нашему милостивому Гиазиру Гнору». Подхалим Ваглум был в своем репертуаре. «Но мой Гнор, что это было?» поинтересовался Иогалла, разумея, конечно же, нить птицу. «Понятия не имею», отвечал Лакха, «поэтому мне потребовалось немало времени, чтобы с этим справиться». Ваглум и Иогала припали на колени, словно слепые кутята тычась в руку гнора официальными поцелуями, за которыми стояли неподдельные, совершенно неподдельные благодарности восхищения. Подумать только, куда ни кинь, а этот стервец по-прежнему всех хитрее, подумала Иогала. Что ж, теперь мне нужно отдохнуть. Этого нечистивца в жерло утром всех аромов ко мне в кабинет. «Будет сделано, гиазир Гнор!» — хором ответили Ваглум и Агала, не поднимаясь с колен. Он шел по коридорам свода нетвердый, чуть пьяной походкой, стараясь время от времени незаметно придерживаться за стену. Как бы там ни было, даже к своему собственному телу приходится привыкать. На лице Гнорра цвела надмирная рассеянная улыбка. Так умел улыбаться только настоящий лакха Алара. И это, если и не замечали, то смутно чувствовали все, кто его видел. Молодые Эрм Саванны, умудренные Рах Саванны и редкие Аррумы пожирали своего гнора взглядами, исполненными вердоподданического экстаза. Все знали, произошло нечто небывалое, нечто важное. И в тот миг не было среди них никого, кто был бы недоволен службой князю и истинны».